Занятие она провела. Не имея ни малейшего понятия о том, чему учил детей Стас в свои часы, Вероника выбрала простую в применении гуашь. На школьных уроках рисования её использовали класса с шестого. А чтобы детям было от чего отталкиваться, она им привезла наглядное пособие, собственно, корзину с крокусами. Детям, особенно девочкам, очень понравилось. А уж когда Вероника предложила им оставить цветы, чтобы позаниматься в свободные часы и просто приобщиться к прекрасному, восторженные возгласы девчонок ее почти оглушили. Урок занял чуть больше положенных трех часов. Ребята не хотели ее отпускать, а обижать малышню, живущую в непростых условиях, девушке не позволила совесть. Кроме того, дорога в оба конца в сумме отняла у нее полтора часа. И того, она отсутствовала в виртуальности около 6 часов, с учётом времени, потраченного на ванну и обед. В Велегарде же минуло полтора дня. Эй, дамочка, посторонитесь. Откуда она тут взялась? Её вроде не было в очереди. Ты тоже к статуе? Вали отсюда, нахалка. На хейт кричали со всех сторон, а она ничегошеньки не понимала. Для начала она решила выбраться из толпы, что оказалось делом непростым. Разношёрстная компания сгрудилась так плотно, что протиснуться, не будучи раздавленной, помятой и утыканной локтями, было бы фокусом. Точь-в-точь точь метро в час пик. Что происходит, хотелось ей прокричать. Нехорошие подозрения уже зашевелились в её уме. Статуя Я посадила дерево искушения возле какой-то статуи. Неужели это всё его козни? За такой короткий срок она уже успела что-то натворить. Едва выбравшись из толчеи, Хейт точила осторожные расспросы. И с каждой порцией информации лицо её всё сильнее вытягивалось от удивления. Начать с того, что дядька у монумента кое-его ей всбрило в голову высадить дерево. оказался не кем иным, как Григором Моркоборцем, жрецом-воином, посвятившим всю свою жизнь сражениям во славу Балеона. Всего близ храма было установлено два десятка статуй, но даже сильно постаравшись, едва ли Хейту удалось бы выбрать более влиятельного в истории ордена священнослужителя. Прошлым утром статуя заговорила. Возможно, говоря она с кем-нибудь из храмовников, впоследствии удалось бы сгладить, но Грегору попался пришлый игрок. Грегор возвестил, что Орден Балиона отступил от заветов Небожителя, погряз в интригах, лжи и коварстве. И дух воителя вернулся, чтобы покарать своих нечестивых собратьев, но сам он бесплотен, поэтому помощь ему будет кстати. И особенно хорошо было бы, помогая ему не один человек, а множество. Награду добрый дух обещал выдать каждому индивидуально, по трудам в благое дело. Первым уже своему подвижнику он предложил, кроме прочего, стать вестником, то есть рассказать всё услышанное как можно большему числу народа. И в качестве первого дара велел сорвать с вот того совершенно обычного куста ягоду и съесть. Игрок, осознавший, что наткнулся на новый квест, ломаться не стал. Ягодка одарила его трёхчасовым баффом на скорость движения, красноречие и ловкость. Все эти характеристики возросли на 33%. Ясное дело, он тут же потянулся за второй ягодой, но дух отсоветовал, мол, жадность он крайне порицает и не отвечает за последствия. Парень впечатлился и понёсся со всех ног выполнять просьбу духа. Поначалу его роскозни не вызвали особого доверия среди других игроков. Однако человек 20 всё-таки собралось. Первым заданием от Григорора стали камни, обычные булыжники. Их следовало принести и сложить перед главным входом в храм Балеона. Это не просто камни, вещала статуя. Это символ закостенелости и твердолобости храмовников. извращающих служения балеону на выгоду себе. Двадцатки первопроходцев для вдохновения также было предложено сорвать по ягодке. Эти содержали баф на силу, выносливость, а также стопроцентное увеличение переносимого веса. И они принялись таскать камни. Вскоре паломники и люди, желающие получить благословение божества, начали задавать вопросы. Куда вы это несёте? Зачем столько булыжников? Почему вы загораживаете проход к храму? Переносчики отвечали. Говорили про духа Григором Рокоборца и его необычное задание, в котором бонусы начали выдавать ещё до первых результатов. И многие прохожие изъявили желание присоединиться, ведь как можно пройти мимо редкого задания и выгоды? Пару часов спустя куча каменюк разрослась до того, что полностью забарикадировала вход в святилище. Жрецы, до той поры бездействовавшие, воззвали к божественным силам и обратили булыжники в пыль. Игроки отправились к статуе за советом и наградой. Первые из них узрели множество золотых монет на земле. Никого не смутил тот факт, что золото лежало аккуратным кружочком вокруг куста бузины, словно облетевшее с него листья. Григор руководил сбором награды. Гном, поднявший на монетку больше причитавшегося, издал хрип и умер на месте. Никто, включая самого гнома, не понял от чего. Игровой лог по урону был пуст. Других желающих обсчитать духа и присвоить лишку не нашлось. После раздачи пряников дух объявил о втором задании. Он попросил участников квеста устроить перед храмом шоу зоологической направленности, а именно – мяукать, гавкать, кукарекать, издавать любые звуки, свойственные представителям животного мира. «Служители храма лгут направо и налево, и в лжи этой они утратили истинные свои голоса», – вещал Григор. Таким образом, вы всего лишь покажете им их сущность. Многие игроки, опасаясь за свою репутацию, ретировались. Зато на их место пришли другие, и в значительно большем числе. Если горку из булыжников видели только проходившие мимо храма, то кошачий концерт был слышен издалека. В русскоязычной ветке форума даже появилась тема под заголовком Кто сказал мяу? и десятки новичков из близлежащих городов хлынули через телепортационные врата в Веллигард. Дух Григора пообещал награду в 10 золотых за каждый час по времени Тианеи издавания звериных звуков или, как это перефразировал некий форумчанин, нормальную экипировку для Нуба за 10 минут позора. Мысль была быстро подхвачена пользователями из других стран. любители халявы не истребимы в любой точке планеты. И настал самый громкий день в истории Велегарда. Вокруг храма тройным оцеплением стояли и сидели люди и нелюди, вопили на манер разной живности, и все эти звуки сливались в наикошмарнейшую какофонию. Кучу камней жрецы смогли развеять пылью по ветру. Но проделать то же самое с людьми не было допустимым. Формально пришли они и не нарушали никакого закона, они даже в храм не вторгались, а говорить, петь или даже кричать на улицах города не запрещалось. Верховный жрец Балеона лично отправился в ратушу, где внеурочный сбор городского совета выдал разрешение на наложение печати тишины небывалых размеров. Совет обсуждал это решение около 5 игровых часов. Всё-таки, решаясь на подобный шаг, городские власти ущемляли права пришлых. Итак, 5 часов разногласового ужаса прекратились. Однако на печать тишины ушли магические силы всех жрецов и даже послушников ордена. Игроки же, пожав плечами, двинулись к духу за заслуженной наградой. Дух и в этот раз не подвёл. Однако, озвучивая третье задание, предостерёг, что оно будет на порядок труднее предыдущих, и справится с ним далеко не все. В ход снова пошли ягоды с вон того совершенно обычного куста. На сей раз есть их стражайше запрещалось, но именно они должны были стать ключевым объектом квеста. Грегор пожелал, чтобы пришло и нашли способ добавить сок этих ягод в питьё или пищу служителей ордена. После разового магического выброса доброе треть храмовников лежало плостом, ещё треть отпивалось эликсирами. А руководство совещалось, какие меры им предпринять в сложившихся реалиях. Интригой послужило и то, что вознаграждение дух не объявил, хотя задание и впрямь выдал не банальное. Попытать счастье решило большинство участников, хотя, конечно же, успеха добились немногие. В основном реализовали диверсию те игроки, что имели в активе скиллов скрытность. Наиболее выдающийся вклад внес убийца с ником Вескер. Он проник в храмовую лабораторию и ухитрился подмешать сок ягод с куста бузины во все зелья, восстанавливающие МП в хранилище. Ещё одна группа забралась в кухню и попортила готовое питьё. Достижения прочих героев на этом фоне меркли, но и они имели место быть. Гром грянул относительно скоро. Сок овладал отсроченным действием. Из ворот храма вывалился послушник, на глазах у зевак и паломников, как ни странно таковые не перевелись, содрал с себя одеяние. промычал нечто бранное в адрес старшего жреца и самого божества, после чего рухнул на клумбу и захрапел. Тут-то игроки, ввязавшиеся в цепочку заданий от Грегора, поняли, что натворили, но исправить что-либо не представлялось возможным, и потому, не забыв запастись попкорном и включить режим записи видео в настройках, они принялись наблюдать за событиями. В игре есть несколько стадий алкогольного опьянения. На первой это 2-3 стакана алкоголя в зависимости от крепости напитка. Выпивоха получает бафф на 1 игровой час. Повышается красноречие, скорость атаки и чтение заклинаний, незначительно, всего на 2%. Однако час спустя на место положительного эффекта приходит отрицательный. Ловкость, живучесть и мудрость проседают на треть от максимума. Длится эффект полчаса. Вторая стадия повышает красноречие на 40%, а последующий дебаф висит уже час. На третьей никаких прибавок нет, зато есть смешные зрительные галлюцинации, и тело героя начинает странно двигаться, пошатываясь и норовя ухватиться за стеночку. Дебаф, он же похмелье, вешается уже на 2 часа. При наступлении четвертой, последней стадии, персонаж теряет управление. Полностью. Хейт, как, пожалуй, и все игровое сообщество, за редкими исключениями, не предполагала, что и на NPC эти стадии распространяются. Однако теперь в подтверждение была куча записей, на которых жрецы и послушники разносили свой храм и творили всяческие непотребства на забаву публике. Всё могло бы закончиться не столь печально для ордена. Не отдай верховный шрец приказ воспользоваться всем без исключения храмовникам, да младшего послушника включительно, запасами хранилища при лаборатории. Той самой лаборатории, где уже побывал Вескер. Вескер к тому моменту стал народным любимцем и был номинирован на звание игрок месяца. После того, как смонтировал и выложил десятиминутный ролик, на котором он пробирается в хранилище, потом, почти застигнутый в расплох, прячется в углу за рядами шкафов. Край камеры цепляет верховного жреца, лично откупоривающего бутылёк с подпорченным эликсиром. На следующем кадре жрец уже танцует возле алтаря Балеона. Вытесанный лик бога грозно взирает с высоты на своего первослужителя. Последние секунды ролика отображают верховного жреца в момент отрезвления. Выпученные глаза и панический ужас на его лице неописуемы в словесной форме. Чем больше ей рассказывали, тем сильнее хейт обалдевала. «Посадила, блин, кустик!» Итак, если сложить все услышанное, выходило, что орден Балиона опозорен, Дух Грегора, он же Куст Бузины, он же Папоротник, он же Древо Искушения, оторвался по полной. Вескер стал знаменитостью за самую эпичную подставу. О ее роли во всем этом безобразии никому ничего не известно, если не считать саму Хейт, Древо и старшую жрицу Ашеа. О, и последний нюанс. Грегор пропал. Статуя снова стала молчаливым каменным извоянием, А огромная очередь из изнывающих от безделья и долгого ожидания игроков начала догадываться, что дух добился того, чего хотел, и сейчас. Народ взлился, народ негодовал, однако поделать ничего не мог. Древо не только акконфузило орден руками исполнителей, но и их самих надуло. Надо валить, и сделала однозначный вывод Хейт и поспешили ретироваться. Не хотелось ей очутиться посреди недовольной толпы. Мирная зона — это, конечно, отлично, но неприятные моменты вроде тычков и подножек, не наносящих урона здоровью персонажа, вполне реализованы и в пределах городов. Она пошла в трактирчик Сорха, чтобы тихо, мирно, без назойливого шума постряпать. Ведь что может быть умиротворительнее, чем размеренная прокачка кулинарии, без спешки? с тщательной подборкой и обработкой ингредиентов. «Самое то для человека, случайно наворотившего таких дел, что всколыхнули велегард и близлежащие области».